Тобиас. Он обвел взглядом собравшихся. Чувства самые разные, как и следовало ожидать, в основном смятение. Разумеется, от него никак не зависело, кого собрать здесь, так что едва ли присутствующих можно было назвать группой избранных. Но вот теперь власть снова полностью сосредоточилась в его руках, и он, хотел того или нет, должен был максимально ее использовать. И пока никто еще не накричал на него, что было весьма многообещающим. Как это ни странно, Тобиас был убежден в том, что следующая часть его разъяснений будет принята значительно теплее, чем первая. Часто бывает трудно принять неизбежные реалии прочной экономической системы. Но к настоящему моменту все присутствующие в этом зале определенно верили в приведение. В то время как я действительно отвергаю саму мысль решающего внешнего влияния на поступки, которую мы совершаем в бессмысленной по своей сути Вселенной, в последние лет десять мне приходилось считаться с тем фактом, что в нашем существовании присутствует некая нематериальная составляющая. Мне не хочется называть ее душой, но мы можем по крайней мере описать ее как тень». «Осадок, оставшиеся от чувств и ощущений умерших. И, возможно, живых, хотя тут у меня очень маленький личный опыт». Кое-кто из присутствующих кивнул, но остальные, очевидно, ждали главного удара. «Я человек не суеверный». «Но вот уже много лет меня не покидает ощущение, будто все эти тени выбрали меня своей жертвой». Сначала меня целыми днями напролет терзали странные образы, страхи, жуткие видения. Затем я едва не погиб во время визита на алмазные копии в Анголе. И потом еще раз, из-за выхода из стройоборудования на фармацевтической фабрике в Мичигане. Тобиас рассеянно потрогал ногу. Я не могу точно сказать почему. Очевидно, причиненные мною страдания, жизни, оборванная из-за необходимых решений, принятых мною, составляют существенную часть всего этого. Однако такова ноша тех, кто облечен большой властью, чьи решения влияют на десятки тысяч людей. Так почему же, спросите вы, из всех них именно я оказался отмечен особым вниманием? Признаюсь честно, я не знаю. Этот вопрос уже давно не дает мне покоя. Но я человек практичный? как я уже говорил, и, хотя кому-то, возможно, будет любопытно понять суть данной ситуации, разобрать по косточкам мою жизнь и жизнь моих близких, вскрыть пласты страданий и отчаяния, наложившихся на имя Фелл, лично меня это нисколько не интересует. Сначала я пытался бежать от этих теней. Спрятаться. Когда у меня ничего не получилось, я решил перейти к активным действиям. Я потратил миллионы на консультации с ведущими специалистами в данной сфере. Я встречался с мошенниками и с теми, кто искренне верит, и, как мне кажется, мошенники владеют ситуацией лучше. Действительно, их обман, похоже, давал хоть какую-то защиту. И в конце концов я понял, где у меня лучшие шансы на спасение. разбежать бесполезно, а это, судя по всему, очевидно, я решил перейти в наступление. Все сокровища мира не стоят ни гроша, если ты мертв или даже хуже. А те не хотели получить свой кусок моей плоти. Поэтому я разработал ловушку и назвал ее Баньянкорт. Жезуш. Это же какой-то бред. Жезушу было не привыкать владеть вниманием собравшихся, но сейчас, когда взгляды всех сидящих за столом обратились на него, он на мгновение смутился. «У вас есть какие-либо возражения?» Голос Тобиаса даже не дрогнул. Жезуш ощутил укол страха, но больше никто, похоже, не собирался подать голос. «Да, есть», — решительно заявил он. «Если вы собрали нас здесь, чтобы говорить о призраках и чудовищах, вы сумасшедший!» «Мистер Кандидо, а разве вы в последнее время не сталкивались с какими-либо необъяснимыми явлениями?» Оглядевшись вокруг, Жезуш увидел лишь смотрящие на него доверчивые запуганные лица. «Но нет, от него просто так не отмахнуться!» «Вам принадлежит все это здание!» В его голосе прозвучало обвинение. «Кто поручится, что вы не добавили в воздух или в воду галлюциногены? Ваш рассказ абсурден!» Тук-тук! Жезуш похолодел. Развернувшись, он увидел, что этот отвратительный человечек Дамиан пристально смотрит на него, тихо постукивая по столу костяшками пальцев. Тук-тук. У Жезуша затряслась рука, перед глазами все поплыло. Все то, что он так отчаянно старался забыть, хлынуло неудержимым потоком. У Дамиана на лице не было торжества, не было удовлетворения, он просто подтверждал очевидное. «У вас больше ничего нет, мистер Кандидо?» Голос Тобиаса оставался спокойным и ровным. Молча покачав головой, Жезуш опустился на свое место. Дамиан Унижение такого козла, как Жезуш, должно было бы принести удовлетворение. Однако Дамиан, глядя на то, как потрясенный коллекционер садится на место, испытал стыд. Этот человек, как и все остальные, присутствующие здесь, стал жертвой не по своей воле. Но если они собираются найти какой-нибудь путь к спасению, подобные выходки к добру не приведут. Если у них и была надежда уйти отсюда, она уже угасла. Единственным, кто пришел сюда по своей воле, был он, Дамиан. Если предположить, что у него действительно был выбор». И все же мысль эта не давала ему покоя, когда он обводил взглядом сидящих за столом. Почему именно они в конечном счете стали жертвами? Если только все действительно обстояло именно так. Дамьян широко раскрыл глаза, осененные внезапной догадкой. Эти люди вовсе не жертвы тех отголосков. Они приманка. «Я не буду вдаваться в специфику конструкции здания». Достаточно будет сказать, что для его возведения я пригласил не обыкновенных архитекторов, но оно должно было стать своеобразным громоотводом, маяком, призывающим светом моих так называемых преступлений, все эти тени, желающие мне зла. Возведенные из кирпичей, из которых были сложены стены, свидетели столетий боли и издевательств от рук моих предков и тех, кто обитал в них, Построенные из материалов, созданных из самых бесчеловечных лишений, обильно усеянных останками тех, кто умер, проклиная мое имя. Изнуренные непосильным трудом рабочие, не имеющие страховки больные, которым было отказано в медицинской помощи, выселенные за долги и даже два-три обманутых деловых партнера. Их истолченные кости в этих самых стенах. Такое место, что все эти мелочные, мстительные тени, слишком слабые, чтобы противостоять мне при жизни, не устояли перед его зовом. И вот они оказались привязаны к баньян-корту, запутались в веревках символов и грубых метафор. Все до одной перегородки, все до одного провода, все до одной трубы сковывали их, не выпуская из здания. Дамиан постарался дышать ровно. Он отчасти приготовился к чему-то подобному, однако в действительности все оказалось более просчитанным, чем он предполагал. Дамиан заключил, что то, что он обнаружил в стенах, являлось каким-то спиритическим проявлением. Но чтобы это оказалось настоящим? Впрочем, коридора, который содержал все это, на самом деле не было, ведь так? Но, если честно, это не имело значения. Настоящее или не настоящее конечный результат был тот же. Здание построено на эксплуатации и страдании несчастных, заточенных в его стенах. Как живых, так и мертвых. Дамиан осмотрелся по сторонам, ища стакан воды, чтобы успокоиться, пробить страх, закупоривший пересохшее горло. Он ничего не нашел. «Признаюсь, первоначальный мой план был весьма прост». Я хотел, чтобы те, кто живет на нижних этажах здания, неважно, на какой стороне, страдали вместо меня. Кормили души, символически заточенные здесь, загнанные в ловушку, плененные. Но все получилось не совсем так, как я предполагал. Да, я вроде бы был в безопасности, в неприступной крепости своего пентхауса, но запутанные проходы и тупики направили эти тени совсем не в ту сторону, как я надеялся. а мои прегрешения оказали воздействие на тех, кто внизу, на вас. Это получилось мягким, даже дружелюбным, возможно, внушающим беспокойство, но не враждебным. Скользящие мимо вас образы были такими неясными, что вы практически ничего не замечали. И определенно это не было опасным. Поэтому у меня начал зреть новый план. Лора. Испанец прав, это какой-то бред. Но в то же время это было правдой, а Лора не чувствовала себе достаточной сил, чтобы сомневаться в происходящем. Мертвецы в стенах. Но старик Одли, он ведь умер? Что же касается владельца здания, возможно, в конечном счете вина за высокие цены лежала на Тобиасе Фелле. Но ведь это она, Лора, добивалась выселения старика. Неужели именно поэтому ее выбрали тени? А что насчет остальных? У каждого есть какой-то свой грех, за который цепляются тени. Быть может, старик Кодли был ее преступлением, и другие тени помогали ему преследовать ее, добиваясь отмщения? Возможно, он сам также пленен здесь, здание заточило в себя его душу, как, судя по всему, оно и было спроектировано. Лора подавила желание поднять руку и спросить у Тобиаса об этом. Тем временем он подвел свою речь по гею «Кошмарные сны вернулись», — продолжал миллиардер. «Полагаю, навеянные самим зданием. Они становились все более настойчивыми с тех самых пор, как было построено это здание, однако в последние несколько недель они стали просто невыносимыми. Зрительные образы вот этой самой встречи». Того, как я свел вместе всех тех, кто оказался наиболее глубоко тронут душами, которые я пленил здесь, пригласил их в это убежище и... В общем, я придерживаюсь того мнения, что нет ничего лучше соучастия для того, чтобы развеять последствия. Тоби снова улыбнулся. При виде этой улыбки у Лоры в желудке все перевернулось. Мое предложение, по сути своей, очень простое, хотя, должен предупредить, на деле оно окажется весьма страшным. Сегодня, ровно через 10 лет после того, как это здание начало свою жизнь, день в день, каждый из вас возьмет на себя часть моих прегрешений, после чего вы превратитесь в фокальные точки, притягивающие гнев этих душ, до сих пор направленные на меня. Вам можно не беспокоиться насчет того, кому это достанется, поскольку вас уже выбрали, как уверен, вы уже сами поняли. Если вы согласитесь, эти тени окажутся привязаны к вам. Накрепко привязаны, терзая вас более или менее так, как они делают это сейчас со мной. Как только их внимание будет приковано к вам, я смогу покинуть это здание. Как знать, быть может вы, покинув Баньян-Корт, также сможете спастись от них или хотя бы ослабить их воздействие, поживем-увидим. За ваши услуги! Я заплачу каждому из вас по миллиарду фунтов стерлингов. Сидящие за столом дружно ахнули. Лоре хотелось верить, что ей удалось сдержаться. У меня нет желания с вами торговаться. Очевидно, решение это непростое, но я не могу допустить, чтобы кто-либо из вас отказался, поэтому буду откровенен. Если кто-то из вас не захочет участвовать в этом, откажется от моего предложения, тогда... кажется — Это Макс, одно из самых мерзких проявлений. Так вот, он забьет вас до смерти. Никто не выдохнул ни звука. Несмотря на то, что за столом сидело много народа, Лора вдруг ощутила себя совершенно одинокой. Она бросила взгляд на второго консьержа, невысокого и щуплого. Тот побледнел, как полотно. — Полагаю, достаточно будет одной только угрозы. Продолжал рассуждать вслух Тобиас. Но это будет похоже на запугивание, а не на соучастие, а в данном случае для успеха требуется определенного рода сопричастность. Не сомневаюсь, вы понимаете. В конечном счете все сводится к деньгам, тому, что разделяет людей. Забавно, но именно деньги также делают всех нас одинаковыми. Лора не могла сказать, поняла ли она смысл этого, но она знала, что не хочет умирать. Тобиас Он жестом предложил гостям снять крышки со своих тарелок. Все были потрясены, никто не двигался. Должно быть, они подозревали правду, по крайней мере, догадывались о ней. Однако, вне всякого сомнения, истинный характер его подхода кнута и пряника сразил их наповал Первоначально Тобиас подумывал о том, чтобы начать с меньшего. Но ему было нужно, чтобы все осознали чрезвычайность ситуации. и он не хотел терять время на мелочные торги. Похоже, единственным, кто не удивился, был Дамиан, молодой парень с бедной половины, все это время не сводивший с Тобиаса взгляды. Любопытно. Учитывая его финансовое положение, крайне маловероятно, что он откажется от денег. Первый заговорила Гиллиан, удивив Тобиаса. — А что, если мы все откажемся? Она постаралась изо всех сил, чтобы в ее голосе прозвучал вызов. — Все до одного. «В этом случае моя позиция не изменится», — вежливо ответил Тобиас. «И вы все умрете». «Он не сможет убить всех». В голосе Гиллиан уже не было прежней уверенности. «Сможет», — глухим от ужаса голосом произнес Джейсон. «Сможет». Ухмылка Макса возвестила о том, что он не только способен, но и горит желанием это сделать. гелиан села на место. «А теперь?» продолжал Тобиас, «Вы можете открыть свой ужин». Один за другим гости сняли серебряные крышки. По-видимому, кто-то ожидал найти на подносе миллиард фунтов наличными. Тобиас фыркнул, поражаясь подобному невежеству. Не могло быть и речи о том, чтобы такое количество денег поместилось на подносе. Определенно эти люди не представляли себе, что такое настоящее богатство. Вместо этого каждый гость увидел перед собой один единственный крошечный кубик мяса, аккуратный и ровный, как только это смог сделать Тобиас. Ему пришлось довольствоваться меньшим, чем то, на что он изначально рассчитывал, но даже одного ломтика будет достаточно. Не обращая внимания на ноющий протез ноги, он смотрел на расставленные на столе блюда Гелен Это ведь не может быть тем, что она думает. Просто не может. С какой стати Тобиас Фэл мог пойти на такое? Неужели он, наконец, пал жертвой тягот своего долгого отшельничества? гелиан вопросительно огляделась по сторонам. Кое-кто из гостей разделял ее ужас, но остальные просто пребывали в недоумении. гелиан непроизвольно потянулась за вилкой. После всей этой лжи, после мучительной неопределенности, перед ней, наконец, по-видимому, встал выбор — смерть или немыслимое богатство и... и вот это. Но ей требовалась полная уверенность. — Мистер Фелл, — спросила Гиллиан, — что это такое? — Каролина. Кровь лениво капала с браслета, и скоро маленький кусочек мяса уже плавал в жидком красном соусе. Каря сглотнула подступивший к горлу комок. У нее в голове роились мысли и аналогии, образы трупов, крови, драгоценности и воплощения прегрешений, но ни одна из этих разрозненных концепций не могла обрести опору. Она просто смотрела на Тобиаса, соображавшего, как ответить на вопрос. «Мне объяснили, что для партнерства подобного рода требуется подарок. Нечто такое, что обладает для меня огромной ценностью». К сожалению, вследствие моего огромного состояния большинство материальных вещей не имеют для меня никакого смысла. Поэтому мне пришлось придумать другой способ, как подарить вам частицу самого себя. По столу пробежала волна ужаса. Карри оглянулась на Дамиана, тот, печально посмотрев на нее, взял вилку. Картер. Сожалею, Тобиас, но дело зашло слишком далеко. Картер решительно встал и скрестил руки на груди. Итак, я не стану отрицать, что стал свидетелем одного необычного явления. Если вы говорите, что это привидение, я в настоящий момент не собираюсь с вами спорить. Но если вы хотите сказать, что ответом является... является людоедство... В таком случае я заявляю, что эти привидения, по всей видимости, воздействовали на ваш рассудок. Как очевидно... Они воздействовали и на наши рассудки. Янок. Янок кивнул, выслушав компьютерного гуру, отмечая, что и остальные также соглашаются с ним, радуясь тому, что кто-то другой озвучил в слухах мысли. «Мистер Фелл, из-за призраков и вы тоже сошли с ума. Раз вы решили, что делу поможет то, что вы накормите нас своей плотью. Но лично я считаю, что мы не станем есть». Судя по выражению лица Тобиаса, стало очевидно, что мысль о собственном безумии не приходила ему в голову. Он долго стоял молча, прежде чем заговорить. «Весьма любопытное соображение», — наконец сказал он, — «но оно ничего не меняет. Если это... все это является моим бредом, суть остается. Я не могу бежать от теней, желающих моей смерти, и результат будет одинаковым, что бы я ни делал». Однако, если я прав, это единственный выход. И на тот случай, если я выразился недостаточно ясно, меня интересует только мое собственное спасение. Если я ошибаюсь, что ж, мои деньги остаются совершенно реальными, вы их получите, как и было обещано. Или же, полагаю, мы выясним, является ли Макс достаточно реальным, чтобы вас убить. Вместо этого Макс ударил дубинкой по своей мясистой ладони, сдав очень смачный шлепок. «Но, уверен, до этого дело не дойдет». Анна. Трудно было слушать взрослых, ругающихся между собой, и Анна не вполне понимала, о чем они говорят. Вроде бы речь шла об ужине, что имело смысл, так как тарелка перед ней была практически пустой. Лежащий на ней кусочек размером был меньше куриного наггетса и выглядел, как заветренная ветчина. Девочка почувствовала, как ей в руку впились длинные тонкие пальцы. — Пожалуйста, — взмолилась Пенни. — Ты же обещала! Анна пододвинула подруге тарелку, но та покачала головой. — Нет, — сказала Пенни. — Ты первая, а я после тебя. Пожав плечами, Анна взяла кусок рукой и отправила его в рот. Он оказался жестким и не таким соленым, как она полагала, но это было терпимо. Жезуш. Может быть, нужно было остановить ребенка? Но теперь было уже слишком поздно. Жезушу показалось, он единственный, заметил это до того, как все случилось. Похоже, девочки не понимали, что происходит, и, пожалуй, так оно было и к лучшему. На взгляд Жезуша Тобиас показал себя человеком, который без колебаний убьет детей, а заодно и их мать. Хотя, глядя на то, как девочка медленно жует кусок мяса, в то время как ее долговязая воображаемая подруга, как он только мог принять ее за настоящего ребенка, возбужденно кивает, Жезуш чувствовал, как вся его решимость улетучивается. Миллиардер! Какие двери это перед ним откроет? Какие величайшие произведения искусства он сможет приобрести в собственность? Решительно воткнув вилку в свой кусок мяса, Жезуш принялся его жевать. Краем глаза он увидел, что остальные, сидящие за столом, поступили так же. Одни со страхом поглядывали на Макса, который, казалось, увеличивался в размерах с каждым проглоченным куском. При этом его собственные мягкие ткани проседали, пораженные внезапным тленом. Другие пускали слюнки почему-то значительно более лакомому, нежели кусок мяса. «Убогая одежды говорит о многом». Но были и те, кто ел просто потому, что не видел никакого другого способа, поскорее закончить этот жуткий вечер. Леон Он не мог сказать, какой вкус ожидал. Какой-то особенный, греховный. Одна это оказалось просто жёсткое неприятное мясо, чем-то похожее на пережаренную свинину. Но вот Леон проглотил последний кусок и стал предположительно богаче на миллиард долларов. а также обреченным на вечные мучения. Но, по крайней мере, он останется в живых, а это уже что-то. Означает ли это, что он никогда не сможет снова стать чистым? Грязный миллиардер. Леон попытался улыбнуться, но у него ничего не получилось. Окинув взглядом сидящих за столом, он увидел на лицах остальных гостей похожие мысли. Лора. Она людоедка. Ее едва не стошнило. В реальной жизни людоедов нет. Людоедов боялись расисты исследователи викторианской эпохи. То были первопроходцы, запертые суровой непогодой в пустынных горах. Но никак не риэлторы, сидящие в обеденном зале пентхауса в «Таур Хамлетс». Лора постаралась убедить себя, что сделала это только потому, что не хотела умирать. Конечно, это было правдой, но какой-то... Отвратительный уголок сознания нашептывал ей, что, возможно, она сделала это ради денег, ради дома, который сможет купить. Она сделала это ради того, чтобы стать богатой. И что с того? Что тут ужасного? Тут ее сразила на повал другая мысль. А что насчет прионных заболеваний? Прионные заболевания, медленно прогрессирующее поражение головного мозга, вызванное прионами. отдельным классом инфекционных агентов, имеющих белковую основу, и не содержащих генома, состоящего из нуклеиновых кислот. Кто-нибудь подумал о прионных заболеваниях? Лора ощутила, как у нее в мозгу расползается паника, угрожая захлестнуть ее, однако спокойный, отчетливый голос Тобиаса Фелла проник в ее сознание. Хорошо, мы покончили с этой легкой частью. Но я потребую от вас кое-что еще, прежде чем вы получите обещанную награду. Виолетта. Послышался скрежет тяжелого предмета, который тащили по полу. Взглянув, Виолетта увидела, как верзила садист, волочит к столу здоровенный деревянный ящик. Почему-то она сразу догадалась, что внутри. Она узнала Макса, поняла, кто он такой, узнала тяжелый ботинок, всегда стоявший на горле пленников. В то же время Виолетта вспомнила сюжет одной из страшилок ее матери, в которой говорилось, какая судьба заслуженно ждет тех, кто принимает приглашение коварных незнакомцев. Но главное, когда окровавленные руки Верзилы сорвали с ящика крышку, она узнала лицо лежащего внутри парня. Вспомнила его печальные глаза, когда он курил в коридоре, отчаянно пытаясь помочь ей опровергнуть свою судьбу. И Виолетта поняла, что именно собирается заставить их сделать Тобиас Фэлл. Джейсон Джейсон гадал, кто-нибудь еще видел, как стремительно разлагался Макс. На лицах присутствующих застыли маски ужаса, смятения и отвращения, но на то было слишком много возможных причин, и он не мог сказать, обратил ли кто-либо еще внимание на клочки кожи, оставшиеся на гвоздях из когда и тело Вытащили из ящика и положили на стол. Кажется, сантехник вздрогнул, когда полоска кожи, сорвавшись с головы Макса, упала ему в тарелку. Джейсон узнал лежащего на столе парня по описанию. Многие жильцы говорили, что видели его бродящим по коридорам с сигаретой во рту. Но он, по крайней мере, был жив. Грудь его равномерно вздымалась и опускалась. Судя по всему, его накачали наркотиками. «Этот человек, — вежливо объяснил Тобиас, — уже давно меня искал. Насколько мне известно, одна из моих нефтяных компаний захватила землю, принадлежавшую его семье. При этом кого-то даже убили. Речь идет о каком-то индейском племени в Эквадоре, точнее сказать не могу». Джейсон смотрелся в лицо парня. «Оно выглядело бы умиротворенным, если бы не ссадины на шее и веревки, стягивающие запястья». Сперва я думал, что он заявился сюда, чтобы меня убить, но правда оказалась гораздо более жалкой. Я так понимаю, этот человек полагал, что мне неизвестно все обстоятельства случившегося, и надеялся, что, поговорив со мной лицом к лицу, он откроет мне глаза, убедит меня. Не знаю, где именно он скрывался, пытаясь найти способ добраться до меня, но он мог бы не беспокоиться. В конце концов, я сам хотел, чтобы он был здесь. хотя, очевидно, я предпочитаю, чтобы он молчал. Джейсон огляделся вокруг и увидел, что остальные гости ждут следующих слов, зная наперед, какими они будут. «Мне нужно, чтобы каждый из вас принял участие в его смерти». Тобиас. Он умолк, размышляя, какие еще разъяснения потребуются. Все уже поняли, что выбор стоял между невообразимым богатством и мучительной смертью. Люди удивляются, на что они становятся способны после того, как сделали шаг, с их точки зрения непростительный. Интересно, поколебляет ли кого-нибудь объяснение причин этого поступка? Тобиас решил, что лучше выложить все до конца. У него уже так давно не было возможности говорить с живыми людьми, и сейчас он хотел максимально ею воспользоваться. «Теперь мы связаны». И сейчас дело подошло к тому, чтобы мы стали настоящими соучастниками. Этот человек, сам не ведая того, предложил себя в качестве символа всех тех, кому я сделал больно. И, сделав больно ему, вы приобщитесь к моей и моего рода жестокости, к окружающим. У каждого из вас есть нож. Обещаю, насилие, совершенное здесь, преследоваться законом не будет». Я позаботился о том, что не существует никаких документальных свидетельств существования этого человека, и, следовательно, не возникнет никаких причин начать расследование. Если же у кого-либо возникнет желание сознаться в содеянном, у меня более чем достаточно средств, чтобы похоронить подобные обвинения, вместе с теми, кто их сделал». Тобиас помолчал. «Да», — спохватившись, рассмеялся он. Разумеется, если вы попытаетесь совершить насилие в отношении меня, полиция предупреждена и прибудет сюда в считанные минуты. И это на тот случай, если у кого-то возникли подобные мысли. И не забывайте, что обнаружат полицейские эксперты, если изучат содержимое ваших желудков». Тобиас почти не обращал внимания на реакцию присутствующих. На крики протеста, нервное качание головой. «Вздор!» Виолетта, женщина в джинсовом костюме, вскочила с места. «Меня не запугает какой-то там долбанный громила?» Макс выпрямился во весь рост, казалось, став еще выше, чем прежде. Его улыбка растянулась так широко, что кожа в уголках рта лопнула, а глаза стали совсем маленькими, сморщившись до крошечных горящих угольков. Кости его пальцев хрустнули, стискивая дубинку. в зале Словно стало темнее. «Нет — Нет! — прорычал Макс. «Запугает — Запугает! Виолетта напряглась, будто тетива, выдержав его взгляд. Но затем что-то у нее внутри сломалось, и она отступила назад, обреченно потупившись. Усмехнувшись, Тобиас наблюдал за этим противостоянием, не вмешиваясь в него. Теперь все эти люди осознали, какая сделка им предложена. Они или сделают то, что он от них хочет, и станут богатыми, или умрут. Им лишь осталось сделать свой выбор. У Тобиаса мелькнула мысль пощадить ребенка. Вряд ли девочка понимает происходящее в достаточной степени, чтобы сознательно принимать участие. Он недоумевал, почему Баньян Корд вообще ее выбрал. Тобиас перевел взгляд на связанную фигуру на столе. У него свело грудь от отвращения. Кем возобнил себя этот слезняк, решивший поговорить с ним? В этой пьесе у него была роль без слов. Больше того, он был лишь реквизитом. Его задача заключалась в том, чтобы тихо страдать и умереть. Далеко отсюда. Ну да ладно. Он сможет сыграть свою роль здесь. Он умрет ради процветания других. Тобиас обвел взглядом стол, отмечая, кто взял нож, а кто пятится назад. Гилен Нож казался в ее руке чем-то неестественным, но гелиан все равно приставила острие парню к груди. Она съела то, что ей предложили, поскольку панически испугалась смерти. И, разумеется, ей были нужны деньги, но не это двигало ею, подводя к связанной фигуре. Только сейчас гелиана осознала, что больше всего на свете она замучилась складывать воедино жуткие тайны, не дававшие ей спать по ночам. Возможно, этот акт навечно привяжет ее к сети лавинообразно нарастающих преступлений. Но раз уж ей суждено жить в мире леденящих душу откровений, пусть она сама станет их автором. Лора. Это старик Кодли сказал ей прийти сюда, и Лора до сих пор не понимала в полной мере почему. Неужели все дело было просто вместе? Теперь это уже не имело значения. Лора взяла со стола нож. Ей даже не нужно действительно убивать этого беднягу. Она просто должна быть причастна. И нельзя сказать, что в прошлом ей не приходилось проделывать подобное. Ну а кто не хочет стать невообразимо богатым? На ее месте любой поступил бы так же. Лора была в этом уверена. Деньги могут купить все, что угодно. И уж, конечно же, это. Янок. Наверное, было бы так красиво не поступиться своими принципами, пожертвовать жизнью ради того, чтобы не испачкать руки. Но Яноку уже не раз приходилось делать непростой выбор, а сейчас все было предельно ясно, учитывая то, что ему приходилось выбирать получить достаточно денег и навсегда обеспечить своих детей или же обречь их на горе без отцовства. В общем, решение далось просто, и когда речь шла о людоедстве, а сейчас выбор был просто очевиден. «Анна». Анна по-прежнему не понимала до конца, что происходит, но ей не хотелось делать никому больно. Она оглянулась на Пенни, та просто радостно улыбалась и пожала плечами. Анна залезла под стол и расплакалась. Леон. Наверное, это Анди должна была сейчас стоять здесь и принимать решение, но... Леон был рад, что это не так. Наверное, она бы не смогла пройти через все это, а ему была невыносима мысль ее потерять. Но разве он уже не потерял ее? Если он пойдет на такое, то больше уже никогда не отмоется. Хотя с такими деньжищами они обязательно что-нибудь придумают. Покажутся лучшим специалистом, как это сделал Тобиас. Поселятся там, где Анди будет счастлива. Беря нож, Леон подумал, что наградой ему станут не только деньги, но и возможность присоединиться к Тобиасу в его мире. Понять, которой в полной мере способны только они. «Каролина. Все привело ее сюда, вот к этому мгновению. Она пришла с отчаянной верой в Дамиана, и сейчас как раз настал момент по-настоящему его испытать. Карри доверяла ему настолько, что пришла сюда, отведала человеческую плоть. И вот пришло время расплатиться за оказанное доверие. Карри посмотрела на Дамиана, ожидая каких-либо указаний, но он не подал ей знака. Она тянула время, не желая делать выбор. Встретившись взглядом с Виолеттой, кари поймала себя на том, что отдернула руку от ножа. Картер. Он хотел быть порядочным человеком, честное слово. Пусть Донна подвергла его страшным мучениям, она была права насчет того, что он эгоист и не знает жизни. Картер задумался. А что, если Донна вернется? Или же терзающий его призрак примет другое обличье И все же Картер не мог отмахнуться от стоящего перед ним выбора. От того, что он съел плоть человека, добровольно предложившего ему ее, никому плохо не стало, с этим он смирился. Но теперь речь шла об убийстве. Картер хотел оставаться порядочным человеком. Но он сможет сделать столько добрых дел, если останется в живых. Донна показала ему это, пусть в своей манере. Отказ соучаствовать не спасет этого несчастного. Картер стиснул холодный гладкий нож. Жезуш О том, чтобы умереть, не могло быть и речи, это было очевидно. Но было что-то еще, что двинуло руку Жезуша к ножу. То самое чувство, которое он ощутил, когда поддался страху и сожрал плоть хозяина этого званого ужина. Все это — величественный стол, приносимая жертва, извращенная тайная вечера Все это было прекрасным, монументально-гротескным произведением искусства. И он, Жезуш, по праву принимает в этом участие. Подумай только, когда он, наконец, вернется домой, его там будут ждать объятия картины. Жезуш взял нож, уверенный в том, что поступает абсолютно правильно. Виолетта, в какой-то момент за пределами всех мыслимых границ Остается только одна свобода — сказать «нет» и пусть с тобой делают все, что хотят. Виолетта не воспользовалась этой свободой, и когда ей приказали есть, вместо этого предпочтя остаться в живых. А может быть, надо было ей воспользоваться, потому что это оказалась ловушка. Вся они по-прежнему в плену извращенной игры Тобиаса. Но жизнь под пятой не имеет никакого смысла. Встретившись взглядом с увешанной украшениями женщины напротив, Виолетта улыбнулась и отступила от стола. Она не будет жить в страхе. Виолетта презрительно усмехнулась Тобиасу. К черту всесильных богачей! Она не станет делать то, что ей приказывают. Алвита. Ей нужно растить Томми, она должна остаться в живых. Вот и все. Только об этом Алвита думала, когда ела, только об этом думала сейчас. Однако, когда она попыталась взять нож, ей показалось, будто... Чья-то теплая рука остановила ее руку, отводя в сторону. Подняв взгляд, Алвито ничего не увидела, но все равно улыбнулась. — Пора уже. — Дамиан. — Нет. Дамиан сам удивился собственному голосу, такому отчетливому, такому решительному и уверенному. Все повернулись к нему. будущие убийца с занесенными ножами, те, кто все еще колебался, стараясь найти какой-нибудь выход. Избитый журналист, привязанный к стулу, и даже сам Тобиас, чье самодовольное выражение дрогнуло на мгновение от того, как твердо были произнесены эти слова. Наступило молчаливое ожидание. «Вы хотите что-то сказать, мистер Симпсон, кажется?» У Тобиаса на лице снова появилась омерзительная усмешка. «Я нет». С ёкнувшим сердцем Дамиан выложил свой единственный козырь. на по-моему, замечаний есть кое-у кого из присутствующих. Потому что я внимательно наблюдал за всеми и, полагаю, вы совершили ошибку. Не все находящиеся здесь привидения заключены в стены вашего здания. Недоумение быстро угасло. Джейсон и Алвита взяли ножи. Ну вот и все. Или он прав, или он мертвец. Алвита. Ее звали Эдит Кинни. Голос принадлежал Алвите, но слова были чужими. Она переехала сюда после того, как потеряла мужа. Одинокая старуха, издание попыталась связаться с нею. Но было уже поздно. Эдит умирала в полном одиночестве, никем не оплакиваемая. Но тут к ней в дверь постучался незнакомец, искавший дорогу в пентхаус. Алвита посмотрела на связанного бесчувственного Диего, и у нее на лице появилась признательная улыбка старухи Эдит. Он объяснил свое дело, и Эдит была тронута. Этот парень показался ей милым молодым человеком. Она напустила его к себе, и он был рядом с ней в последние дни ее жизни. Даже после того, как она умерла, он остался скорбеть о ней. Эдит не позволит вам сделать ему больно, и она никак не связана этим страшным зданием, превратившим в сущий ад последние месяцы ее жизни. Подняв нож, Алвита медленно, словно во сне, направилась к Диего. «Макс!» Голос Тобиаса прозвучал властно, и все-таки ему не удалось полностью скрыть в нем тень паники. «Останови ее!» «Джейсон!» Издав низкое рычание, существо, которое Джейсон когда-то считал своим другом, бросилось к Алвите. Дубинка взметнулась вверх. Готовая обрушиться с такой силой, что, как хорошо знал Джейсон, череп бедной женщины должен был треснуть, словно яичная скорлупа. Однако нож Макс заметил только тогда, когда тот погрузился ему в живот. «Бу!» — шепнул ему на ухо Джейсон. Макс обернулся, и разложившимся остатком его лица удалось изобразить удивление от того, что его предали. Его звали Джеймс Андре. Ему было шестнадцать. Это был глупый подросток, он совершил много ошибок, но он хотел делать людям добро и не заслужил того, как мы с ним поступили. Он также не является пленником. Джейсон не мог сказать, какие сверхъестественные силы включились в работу. Определенно рана, которую он нанес ножом Максу, не была смертельной, Но у него на глазах свирепое существо стало разваливаться на части. Из него хлынул черный гной, выплеснувшийся на стол, на пол и даже на потолок. И в конечном счете остались только съежившаяся кожа и окровавленная расщепленная дубинка. Тобиас. Нет. Нет, нет, нет. Этого не должно быть. Он представлял себе все совсем не так. Без Макса все эти люди направят свои ножи против него. «Замечательно!» — голос не выдал его тревоги. «Угроза устранена. Однако предложение денег остается в силе. Те из вас, кто хочет получить миллиард, по-прежнему могут это сделать». Тобиас вгляделся в лица своих гостей, стараясь разгадать их намерения. Засунув чуть дрожащую руку за пазуху, он запустил приложение с тревожной кнопкой, установленное как раз для такого случая. Скоро сюда прибудет полиция, и нужно просто объяснить остальным, что если они уберут ножи, он сделает так, чтобы все это исчезло. Единственный человек... Нет, единственное существо, которое умерло сегодня, это лишь вымысел, порожденный зданием. Каким-то образом этим людям удалось одержать над ним верх. Это явилось полной неожиданностью, однако игра велась честно. И больше сегодня никто не должен умереть. Тобиас открыл рот, собираясь заговорить, но тут увидел, что Алвита подошла к Диего и поднесла лезвие ножа к веревкам, стягивающим его запястье. Зачем? Разумеется, она... Подождите. Что там ему говорили про символы и их силу? Про то, как души смогут воспользоваться установленными им связями, если их не пленить надлежащим образом? О, нет! Это были последние слова Тобиаса Фелла. Затем Алвита перерезала веревки, освобождая все. Дамиан Даже если бы Дамиан знал наперед, как все произойдет, а не полагался лишь на теории и предположения, он все равно не смог бы представить, что будет, когда в него неудержимым потоком хлынет весь гнев, заключенный в корте Но он был готов к этому. и когда появились спешащие тени, он первым впустил их. Теперь Дамиан отчетливо видел собственную роль в происходящем. Принадлежащие ФЛ компании не подпускают посторонних, в то же время требуя от своих сотрудников повышения производительности. И вот сейчас Дамиан чувствовал, как все эти души, выгнанные на мороз острыми железными пиками, плененные в резком свете люминесцентных ламп, вырываются в него. Здание, так старательно возведенное Фэллом, чтобы связать, удержать, заточить в себе, теперь полностью сконцентрировалось на нем одном. Когда объятый ужасом миллиардер бросился к двери заведенного зала, Дамиан, не раздумывая, захлопнул ее перед ним, заперев его вместе с накопленной за всю жизнь справедливой ненавистью. Картер Бедный глупец пытался позвать на помощь, отчаянно тыча пальцем в экран смартфона, однако информация была не на его стороне. Главная беда высоких технологий заключается в том, что они должны общаться друг с другом. А когда из телефона Фэлла раздался голос Донны, стало ясно, что у нее нет никакого желания позволить его тревожной кнопке общаться с кем бы то ни было. «К сожалению, мистер Фэлл, вам никто не поможет», — сказала она. Картер издал отвратительный синтетический смешок. Виолетта. Он, словно безумный, размахивал руками, сжимая схваченный со стола нож, готовый порезать любого, кто к нему подойдет. Виолетта напрягла свою волю, и цепи тех, кого Фелл завладел, кого поработил, обрекая на изнурительный труд без достойного вознаграждения, метнувшись вперед, опутали его, повалив на пол своим весом. Она увидела в глазах у миллиардера слезы, но время сострадания прошло. Гиллиан. Тобиас кричал, скулил, умолял о пощаде, предлагал деньги, власть и все остальное, что у него было. Однако в прошлом он у стольких отнял голос, заставив замолчать, когда сказанные ими слова вызывали его недовольство. Зажав ему губы ладонью, Гелияна ощутила раскаленную добела ярость, которая опалила, сожгла мягкие ткани, и обугленная, расплавленная плоть сомкнулась, наглухо запечатывая Тобиас урод. Но и так он пробовал кричать. Лора. Он обладал такой властью над недвижимостью, превращая дома людей в оружие, обращенное против них самих, загоняя их в нищету или выбрасывая на улицу за какие-то несколько пенсов. И вот теперь его собственный дом восстал против него, когда Лора одной силой воли, смешанной с бесконечной яростью, расщепила половые доски. Острые обломки воткнулись Тобиасу в конечности, вылезшие из дерева гвозди безжалостно вонзились ему в спину. Анна. Не в силах больше сдерживаться, Пенни набросилась на него с неутолимым голодом всех детей, отравленных той гадостью, которой их кормили компании Фелла. Злорадный хихикнув, подруга Анна начала своими острыми зубами вырывать клочья мяса у Тобиаса из груди. Она жестом пригласила Анну присоединиться к ней, и та почувствовала, как вырастают и становятся острыми ее собственные зубы. Выбралась из-под стола и тоже поспешила принять участие в пиршестве. Алвита. Он продавал таблетки, которые не лечили, а убивали. Ему было наплевать на здоровье людей, но Алвита почувствовала, что нахлынувшие в нее души жаждут отмщения в более непосредственной форме. У нее две руки. Те самые, которыми она отправляла в себя одну за другой лжетаблетки. А у два глаза. Каролина, драгоценные камни такие красивые, и люди страдали и умирали ради них. Но также они были твердыми и острыми. Икари, вцепившись своими окровавленными руками в тело Тобиаса, обнаружила, что ее пальцы легко проникают внутрь. Тобиас вгрызался глубоко в землю ради богатства, не обращая внимания ни на что вокруг. А теперь она вгрызалась в него ради награды совершенно иного рода. Джейсон. Этот человек финансировал эскадроны смерти, расправлявшиеся с профсоюзными активистами. Нанимал бандитов, чтобы запугивать и убивать тех, кто осмелился слушаться. Люди жили в страхе за свою жизнь из за жестоких режимов, в котором он позволил развернуться. И вот теперь тяжелый ботинок стоял на его лице, сокрушая снова и снова, пока, наконец, челюсть и нос не сломались с хрустом. Леон. После того, как челюсть Тобиаса промялась под кублуком Джейсона, Его разорванный рот снова раскрылся, однако крикнуть он не успел, так как к нему тотчас же опустилось лицо Леона, растянутое и искаженное, и все яды и токсины, выплеснутые им в окружающий мир, хлынули в глотку извивающемуся, вырывающемуся магнату. Янок, столько погибших строителей, столько рабочих, лишившихся жизни из-за урезания издержек, неисправного оборудования, сознательного пренебрежения мерами безопасности. Они умерли, сорвавшись с высоты, раздавленные, изуродованные. И вот теперь они все до одного потянулись, вкладывая свои руки в руки Яныка. А тот стиснул ими голову Тобиасу, подобно мощному прессу, сжимая, стискивая, сокрушая ломающиеся кости. Жезуш. Значит, вот каково это. быть частью чего-то по-настоящему прекрасного, великой неудержимой силы мести. Этот человек отнял у многих землю, лишил их всего, чем они жили, и теперь по справедливости земля должна была в ответ отнять его жизнь. Пока Тобиас бился в последних предсмертных судорогах, Жезуш протянул к нему руку, чувствуя, как вытягивает кровь из множества ран своей жертвы, и выплескивает ее на пол, где она тотчас же впитывалась в само здание в банььянкорт и сшая этого еще недавно могущественного человека до тех пор пока от него не остался лишь выжатый бледный труп Тобиас Тобиас Тобиасфел умер последние его мгновения были сплошными нестерпимыми муками. Когда его гости начали снова становиться собой, Им оставалось только смотреть на гротескную пародию на человеческое тело, какие-то считанные минуты назад принадлежавшие одному из самых могущественных людей на планете. Никто не сказал ни слова, все старались примириться с тем, что только что произошло. Не было ни удовлетворения, ни радости, свершившегося отмщения. Но в то же время никто из людей не сожалел о содеянном.